Холстром выпрямился, оглядывая работников вокруг себя. «Разбуди смену!» Джанверт получил метку муравейника. Ни один обычный работник не распознает в нем внешнего. Он может перемещаться, не привлекая внимания. Перед нами сразу две проблемы. Мы должны его схватить, не будоража муравейник». разъясни в это каждому участнику группы захвата дай всем описание джанверта набди каждую группу хотя бы одним пистолетом внешних я не хочу чтобы в данных обстоятельствах использовались танварды вы хотите получить его мертвым и отправить в котел спросил работник стоявший за спинойхелстрома нет но вы сказали, один пистолет на группу сказал хелстром целььтесь в ноги если нет иного выхода он нужен мне живым все это поняли нам нужен этот внешний живым из руководства муравейника жизнь должна забирать жизнь ради жизни но ни один работник не должен входить в это колесо регенерации с иным мотивом, чем продолжение нашего рода. Только через наш род мы связаны с бесконечностью, и это имеет иное значение для живых существ, чем для смертной клетки. Джанверту потребовалось много времени, чтобы понять странность своего положения. Некоторое время он не должен входить он чувствовал отчетливое раздвоение личности, словно в нем уживались сразу два человека, каждого из которых он ясно помнил. Один изучал право, работал на агентство, любил Кловис Карр и чувствовал себя в тисках обстоятельств, выхолощивавших в нем человечность. Другой словно сразу проснулся как сформировавшаяся личность во время обеда с Нильсом Хелстромом и женщиной, похожй на куклу по имени Фэнси. Этот второй вел себя с непонятной отрешенностью. Он помнил себя безвольно входящим вместе с Хелстромом в комнату с людьми, которые начали задавать ему вопросы. И этот нелепый другой, как помнил Джанвард, отвечал на вопросы с полной откровенностью, Отвечал охотно, раскрывал детали, проясняющие общую картину. Он старался, чтобы его ответы были правильно поняты. Были и другие странные воспоминания: большие открытые баки в громадной комнате, наполненной учившимися ходить малышами, детьми, прыгавшими и игравшими в странной тишине на полу. Он вспомнил кислый запах в этой комнате. чисто убраной. он вспомнил воду, брызгавшую неожиданно на малыше с потолка, когда он проходил мимо, и другой запах, знакомый ему по другому опыту. Запах зловонный, тухлый и теплый. Та личность, о которой он думал как об исходной, казалось, спала во всё время его другого опыта. но она проснулась сейчас. он понял, где находится сразу своими обоями «я». Это была комната с грубыми серыми стенами, со впадиной и отверстием в центре, в одном углу для отправления нужды. Полка, один на три фута, на уровне талии, ближе к единственной двери комнаты, сделанной очевидно из того же материала, что и стены. Черный графин, из пластика и стакан стояли на полке. в них была теплая вода. Раньше на полке стояла тарелка с едой. Он вспомнил о тарелке, и голом мужчине с пустым лицом принесшим ее, и не сказавшим при этом ни единого слова. Окон не было, только двери и нечто вроде туалета. Во время от времени джанвард слышал шум воды под дырой. Не было стульев. сидеть можно было только на полу. его разделе до нитки.